Когда на другой день вечером он вернулся домой, Кристина встретила его с заплаканными глазами. Фермер Бирстратер, старый друг ее отца, приходил повидаться с Николасом и, не застав его дома, говорил с Кристиной, «Какой-то жестокосердный кредитор хочет присвоить его ферму и выбросить его на улицу». Кристина притворилась, будто не знает, что этот кредитор сам Николас, и высказала удивление, что бывают такие жестокие люди —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 обеими руками швыряет за окно свои деньги. Его кто-то околдовал, и мне жаль его. Она будет вас дурачить ради своих дружков, пока у вас не останется ни одного цента. А потом это посмеется над вами. Когда вы придете в себя, Николас Найдерс, вы сойдете с ума от того, что вы сейчас делаете. Помяните мое слово. И госпожа Тоулас торжественно вышла из комнаты, громко хлопнув дверью.